Popsa. Попса это общее название популярных эстрадных номеров: песен, музыкальных пьес и так далее. Слово имеет отрицательную окраску. Точного определения термина не существует, однако слово попса в силу своей неоднозначности широко используется в различных сферах человеческой деятельности. В более узком понятии попса это только низкопробная и неоригинальная часть поп музыки, основанная на низкокачественном подражании успешным исполнителям. В широком значении, Под этим термином может пониматься любая коммерчески ориентированная поп-музыка, независимо от субъективной оценки ее качества. В этом значении термин попса иногда употребляют как музыкальные журналисты, так и сами музыканты. Искусствовед и доцент кафедры истории русской музыки Московской консерватории Татьяна Старостина замечает, в еще более широком смысле попсой можно назвать не только музыку, но и вообще определенный слой современной культуры, литература, кино и так далее на удовлетворение однодневных запросов человека.